2 0 Зашитый и з о л а т а н н ы й Вторую попытку пройти и н с т а н с м е р т в ы й замок Кланторфу предпринял на следующий день, когда таймер Божественного квеста показывал ровно неделю до триумфального или провального финала. Первая отняла почти десять часов, но дала много пищи для размышлений. у ч т я ошибки, они с большим трудом раздобыли необходимые ингредиенты для призрачного зелья. Когда-то Гор покупал подобные у бабки л у г р и т ы в Лунном Приюте, но в свободной продаже его не было. Хорошо, что Мику достаточно прокачало зельеварение и алхимию и изучил рецепт еще в Бентулане. В общем, призраков и дворецкого Мартинса победили даже без эффекта окаменения. Ко второму боссу измененным ученикам мага-никроманта тоже подготовились. В гайдах об этом не писали, догадались сами. Всем, кроме Гора, приобрели обувь с з а щ и т й от агрессивной среды. Дебав биомассы в башне перестал проедать ботинки. Ну и Хас учел свои ошибки и стрелял по головам поочередно. Торжество, фестиваль и карнавал были упокоены. Однако вторая попытка тоже закончилась вайпом, причем там же, где вчера погиб Гор. Выявить обычным зрением, в каком месте слой биомассы под тобой провалится, казалось невозможным. Мику даже предположил, что это чистый рандом. Возродились на кладбище. Гор глянул на замок и сказал: "Это не дело. Опять весь инст сначала проходить. Мы т ы ч е м с я там как слепые щенята. Есть соображение, как переломить ситуацию?" Повисло молчание. Хас шумно с к р е б в затылке. Крам мерил шагами по гост, Мико морщил лоб, в а с и м б о сосредоточенно молчал, лицо у него было такое, словно он решал сложную задачу, а придя к какому-то итогу, нарушил молчание. Есть кое-что, факел тайного зрения помогает рассмотреть невидимое, по идее должен помочь. По идее, скривился Крам, он стоит не милосердно. Это предмет за очень сложный квест и вряд ли он есть в продаже. Должен, должен, подтвердил а м и к о И надолго з а в и с л а исследуя аукцион. Есть. Цена вопроса четыре тысячи. Дорого, присвистнул х а с Лишние расходы. Может, опытным путем, опытным путем продолжим терять опыт, сказал Гор. А у нас осталось меньше недели до конца срока выполнения квеста торфу. Так что берем факел. Не обсуждается. Блин, ладно, голосуем. Кто за? Мику положила руку на плечо Варвара и проговорила: "Поддерживаю Горчика. Вы пока решайте, а я пойду гляну лунные грибы. Они тут неподалеку растут. Редкие. Стоят по десятки за штуку. Это быстро и неопасно. Я не буду собирать, просто гляну, есть ли они. По с л о в воздушный поцелуй Мику исчезла в зарослях кустов. К р а м у ставился на гору. Так что голосуем? Я за. в а с и м б о Спросил он монаха, и тот поднял руку. Тоже за. Да я не особо против. Включил заднюю хаз. У нас запас зелий подходит к концу. Тоже неплохо бы купить. Пока Гор приобретал все необходимое, Крам отправился на перекур. Выполнив миссию, Варвару селся возле медитирующего Васимба, а Егор принялся отжиматься, глядя на экран. От напряжения у него окаменели плечи. х а с скучал и, когда прошло десять минут, написал в клановом чате Мику: "Ты где, красавица?". "Тут игроки", отписалась она. "Шарится, собирают, похоже те самые грибы". "Сколько их?" насторожился Егор. "Трое", отчиталась Мика. "Палы две магички". Все от девяносто пятого уровня. Вряд ли таким составом они пойдут в замок, предположил в а с и м б о г о р н и на миг не забывал о том, что слишком много игроков точит на него зуб, потому любое соседство его не радовало. Чтобы исключить слежку, он поднял камеру над головой варвара повыше, повертел по сторонам. Никого. Возвращайся, пока они тебя не заметили. Женщины непристойного поведения заметили, идут ко мне. Что делать? Никизелёные, ни ганкеры. Коси под дурочку, посоветовал х а с Мыщак тебе, а то ещё заблазняться, ганкнуть попытаются. Меня им видеть не нужно, написал Егор, исследуя окрестности камерой. Здесь царил полумрак, так что было нереально заметить рогу в невидимости. Надеяться можно только на восприятие. Оставшись в одиночестве, он выждал минут десять, забеспокоился и спросил в чате, что у вас. Всё нормально, ответил Крам. Ребята фармят грибы. Увидели Мико, решили, что Ганкеры пошли разбираться. Мы сказали, что тут по своим делам, типа реса собираем. Добавила девушка. Про замок не упоминали. Мелковато они для инстанса такого уровня. Когда команда вернулась, снова взялись за проклятый замок. Первых боссов прошли быстро и без проблем, также положили измененных учеников, а перенесясь в подвалы поблагодарили Васимбу за идею. Факел тайного зрения, повышающий вероятность увидеть с к р ы т о е помог обнаружить ловушки. С его помощью в конечном итоге преодолели коридор, чтобы снова впнуться. а й В следующей комнате команду заперли, и пока они разбирались, как выбраться, стены сомкнулись и раздавили всех. Последнее, что услышал Егор, когда его в а р в а р а стискивали каменные плоскости, ругань и вопли соклановцев. До третьего босса добрались с четвертой попытки. к о м н а т у с прессом, как выяснилось, можно было отключить рычагом в ранее незамеченном тупике. После этого двигались очень аккуратно, не рискуя. Вынесли шесть паков странного вида зомби, состоявших из с шитых частей тела, чуть не впнулись а й в комнате с мертвыми змеями, но в конце концов все же дошли. Настороженно оглядываясь, озираясь всем рейдом они высыпали в огромный овальный зал. Пламя факелов трепетало, из-за чего казалось, будто тени за колоннами шевелятся, оржавые рыцарские доспехи, выставленные вдоль стен, двигаются. Опять трупами воняет, пожаловалась м и к у глядя по сторонам. Эх о ее голоса долго н о с и л о с ь по пустому залу. Царила абсолютная тишина, шорох одежды казался неуместно громким. Далеко впереди лязгнуло ж е л е з о донеслось шипение, словно спустили надувной шарик и хохот. Харе пугать, влезай давай, крикнул Хас, потрясая ружьем. Голос его зазвенел, ударяясь о стены, из куполообразного потолка сорвались сотни н и т о п ы р е й запищали, заметались в панике. Все приготовились отбиваться, но мобы не проявляли агрессии, просто создавали панику и неразбериху. Ожидая атаки и наведя камеру на н и т о п ы р е й Гор получил мощный пинок под зад, а вместе с ним печать мертвеца. Его зад тут же начал гнить, а здоровье постепенно снижаться. Невесть, откуда взявшийся прокачанный зомбак в доспехах, изъеденных ржавчиной, отбежал в сторону, зловеще з а х о х о т а в и качнув бедрами вперед-назад. Счастье для всех, даром. р ы ц а р р а д о с т и неже девяносто восьмого уровня. Босподземелье. Ах, ты ж засранец, гнилой! Возмутился х а с Пока босс не согрелся на кого-нибудь, Гор обрушил на него кирку, отмечая, что из запечати мертвеца боевые приемы не проходят. Варвар забыл все умения. Мертвый рыцарь задергался, от него как мыльные пузыри полетели ц и ф р ы урона, но на Варвара он даже не посмотрел. Звеня доспехами и х о х о ч а рыцарь радости выхватил два меча и, закрутившись волчком, двинулся на р е й н д ж е р бросившихся в рассыпную. Гор бежал за ним, орудуя киркой. Нужно больше веселья, п р о с к р и т а л рыцарь, выбрал цель и ринулся на Мику. Больше радости! С визгом чернокнижница бросилась прочь, успевая обкладывать босса проклятиями. Ее бесоспипелитель пытался защитить хозяйку, обратился метеором, слился, но все же позволил ей оторваться. Кайти его, Мико, скомандовал Егор, в грызая с к и р к о й в спину рыцаря радости. Я кайчу! Рявкнула она, убегая зигзагами, как заяц. Не тупая! Отказываешься от радости! Рычал рыцарь ей вслед. Познаешь горе! Торфу, наблюдавший за ходом поединка, зевнул и сказал: Давай, Лавкач, упокой дурачка, пока он вас не перебил. Помню его, он и при жизни умом не б л и с т а л Интересно, что там дальше н е к р о м а н т ш к а соорудил. Пока Мику т а щ и л а на своих плечах Босса, визжая и н о с я с ь по залу, Гор, Крам и х а с выложились по полной, но все равно не успели. Рыцарь упорно преследовал девушку, догнал и в три удара отправил нарез, после чего переключился на Крама. Пришла очередь мага кайтить Босса. Бегая, тот пытался наносить урон, но сделал только хуже, позволив себя нагнать. Урона группы не хватало, а когда о л е г Крам пришлось включаться и Васимбу, монах так и держал на себе босса. Рыцаря радости уложили за несколько секунд Денрейжа, д о котором писали, что в этом случае вайп без шансов. Оживало сотни элитных скелетов, в ы с т р о и в ш и е с я вдоль стен. Довели бы до этого и те зазерговали бы группу только так. Подняли павших, отличились, отбафались и двинули дальше. Мобы проблем не доставляли, как и четвертый босс, классический костяной дракон, только двухголовый. Крыло смерти, нежит девяносто восьмого уровня, босс под з е м е л ь я Он оказался самым простым. Физические атаки, леденящие дыхание, ваншотящий все вокруг хвост, через который следовало перепрыгивать, и прикончили его легко, с первого раза, и Лут получили стоящий эпический костяной драконий доспех, который с п р е в е л и к о й радостью забрал себе х а с И все-таки я настаиваю, это не дракон, а виверна, повторил Крам, продолжая спор с в а с и м б о начавшийся во время боя. Перекур, надо погуглить прав ли я. Проблемы начались на пятом боссе, вернее боссах. Два монструозных, нелепо р а с к а ч и в а ю щ и х с я при ходьбе кадавра, слепленные из массы трупов и похожие на ходячие неповоротливые шкафы, оказались неубиваемыми. Зашитый, нежить девяносто восьмого уровня, босс под земелья. з а л а т а н ы й нежить девяносто восьмого уровня, босс под земелья. На первый взгляд это были близнецы, но при ближайшем рассмотрении Егор нашел о т л и ч и е У з а л а т а н о в а поперек кожистой морды проходил зигзагом толстый шов, а правая рука оказалась заметно толще и длиннее левой, к тому же почти черная. Вскоре группа выяснила, что кадавр выстреливает этой рукой, а вместо пальцев на ней стальной крюк, попавшись на который можно прощаться с жизнью. При этом Устрашающий з а л а т а н ы й был крупнее и медлительнее зашитого, более верткого и быстрого. Убить их все никак не получалось.